Глава 11. Драконова Дева Я стала драконом в конце июля, а уже к концу августа королевства настигли первые изменения. Менять порядки я начала создание Академии для магов. Никаких больше подземелий и игр с драконом. Все люди, способные к магии, будут учиться. О своей идее я заявила на очередном перу. Сытые и подвыпившие магии из великолепной десятки. Сильверонова Словечка так и прилипло. Не стали возражать, когда я приказал им по очереди участвовать в строительстве. С магией дело шло быстро, и я надеялась, что к ноябрю здание будет готово. Но работы предстояло еще много. Нужно было назначить учителей, привести учеников со всего королевства. Я очень радовалась, что Сильверон и особенно Аравель меня поддержали. И если первый только недоверчиво ухмылялся, дескать, чем бы дитя не тешилось, то Аравель проявляла искренний энтузиазм. Она договорилась с магом из Риона, и он согласился стать учителем. Другого учителя она нашла среди моей десятки. Вместе со мной, архитектором, она продумывала внутренние устройства академии. Лично помогала магии строительстве, а однажды усмирила парочку рассорившихся из-за кривой кладки работников. А Равель вообще умела находить подход к людям. Что бы я с моей прямотой делала без нее? Кроме того, мне очень помогали знания из книг. Прочитав разом всю библиотеку не успев как следует осмыслить ее содержание, я с головой окунулась в новые обязанности и планы. Порой я просто знала, как что делать, и лишь потом соображала, откуда мне это известно. А порой страницы книг сами проступали перед внутренним взором, и я будто читала их заново. Идея Академии совершенно меня поглотила. Работа над ней затмевала тоску по Мельхикору и придавала смысл моей роли дракона. Я с нетерпением ждала ноября. Проснувшись однажды утром от того, что замерзла, Я поняла, что за окном, наконец, ударили морозы. Согрев комнату магии, я откинула одеяло и увидела... Его. Письмо. Оно лежало на одной из многочисленных подушек. Желтоватый свиток был скреплен сургучной печатью с отиском, в виде сияющего полумесяца. Сломав печать, я развернула послание и прочла. «Здравствуйте, Соломен, нареченная новым драконом Фросского королевства». Восхищенные твоей силой мы, величайшие маги западного континента, приглашаем тебя на всесильный совет. Вход откроется ровно в полночного уния на вершине западной башни. Вместо подписи внизу был нарисован такой же знак, как на печати. Желудок у меня ухнул вниз. Я вскочил с постели позабыв про магию, стал кое-как натягивать платье, которое не подавалось, потому что я все еще держал в одной руке свиток. «Письмо. Аравель упоминала про письмо. Прошло много времени, но сейчас я вспомнила наш первый разговор. Нужно срочно с ней поговорить». Наконец, сообразив, что умею колдовать, я за миг привела себя в порядок и бегом бросилась в покое ведьмы. Аравель сразу открыла на мой стук. На ней был алый шелковый халат до пят, красиво облегающий фигуру. Кажется, я подняла ее с постели. «О, Тиса!» «Что случилось?» — удивилась она. Я без разговоров сунула ей письмо, а Равель аккуратно развернула его и пробежала глазами. «И?» — спросила она, подняв на меня взгляд. «Что все это значит?» — выпалила я. «Что именно тебе непонятно?» — с вежливым любопытством уточнила ведьма. «Что такое всесильный совет?» Я отчаянно закивала головой. Она повела ладонью, приглашая меня войти. Я и не заметила, что так и топчусь на пороге. Только когда я закрыла за собой дверь, Аравель заговорила вновь. «Всесильный совет — это святые шурмы», — сказала она. Впервые я услышала о святых шурмах от Зутамира. Он упоминал их к месту и не к месту. Но даже когда я прочла всю библиотеку, эта фраза не стала понятнее. Шурмы упоминали лишь вскользь, как древняя легенда давно почившего племени. Увидев мое лицо, Равель заубался. «Да-да, это не пустое слово. Они величайшие маги, которые берегут спокойствие нашего континента. Получить письмо от них — большая честь. Я знала, что тебе оно придет». Она вернула мне свиток. «Все вокруг знают больше, чем я», — проворчала я, забирая послание. «Значит, мне нужно пойти на совет?» «Как хочешь», — пожал плечами Равель. «Но разве тебе не интересно увидеть тех, кто решает судьбу нашего мира?» Я задумчиво сложила письмо. «А если они решат ее не в мою пользу?» — проговорила я. «Это не испытание, Тиса», — мягко сказала она. «Это лишь знакомство». «Ты ее встречала с ними?» Взглянув в ее лицо, поинтересовалась я. Небрежно кивнув, она отошла в губь комнаты. «И как это было?» Но Аравель сделала вид, что не услышала моего вопроса. Взяв со столика гребень, она принялась расчесывать свои длинные волосы. Ее грациозные движения заставили меня на минуту забыть, о чем мы говорили, заворожив монотонной красотой, как заклинанием. Заклинанием? Я вдруг отчетливо увидела, как магия течет в Аравель и вокруг нее, как изменяет пространство и мысли тех, кто рядом как вплетает свое мерное, изящное поле, заставляя забывать неудобные вопросы, не обращать внимания на мелочи, видеть лишь красивое и не видеть остального. У меня будто пелена упала с глаз. Так вот в чем ее секрет. Вот благодаря чему она так хорошо ладит со всеми. Это ее особая магия. Впервые Аравель предстала передо мной настоящей. Конечно, я продолжала восхищаться ей, ведь ее красота никуда не делась. Но мой ум стал свободен от ее чар. Аравель во всем поддерживала меня, и за эти недели я так привыкла к ней, что уже не представляла себя без ее дружеского плеча. Но мне и в голову не приходило, что я ничего не знаю о ней. И если раньше она отказалась от должности драконового мага, то почему теперь передумала? «Зачем Аравель приехала в столицу?» Из глубин памяти всплыла одна из книг. «Глава о драконовой деве». Леди Аравель знаменита своей охотой на драконов. Убить дракона очень трудно. Их чешуя отталкивает магию, а сами они обладают невероятной силой. Аравель притворялась невинной девушкой, отданной дракону на растерзание, а потом, усыпив бдительность чудовища, убивала его. Так она и получила прозвище «Драконного дела». Троих драконов она победила один на один, а еще одного уничтожила в иконе, помогая королю. Ходил слух, будто она знает их слабое место, поэтому сам Золотомир не стал ей перечить, когда она отказалась от службы в столице и поселилась на берегу моря в Монтаке, самом благополучном краю Фроса. Я смотрела, как она небрежно проводит гребнем по черному шелку волос, и впервые ощущала, что она не только красива, но и сильна. Глубоко внутри нее жила сила, еще более древняя и удивительная, чем моя, драконья. Вместо милой девушки передо мной на миг предстала крылатая воительница с сияющим мечом. Мои мысли прервал стук в дверь. Я едва не подпрыгнула. Образ драконовой девы рассыпался. Аравель оглянулась. Дверь распахнулась, и на пороге застыл усатый Сильверон. «Я хочу быть отшлепанным!» — игриво заявил он. Увидев меня, он запнулся и вскинул брови. Глаза его тотчас забегали, а вид стал смущенным. «Доброе утро!» — мгновенно сориентировался он. «А я зашел за леди Аравель, чтобы... чтобы пойти на завтрак!» «Понятно!» — пробормотала я, едва ли услышав, что он говорил. Меня слишком поразило неожиданное озарение, чтобы я обратила внимание на его неподходящий для завтрака наряд. На маге были лишь штаны и наполовину расстегнутая рубаха. «Тиса, что-то не так?» — коснулась Равель моей руки. «Ничего», — ответила я, заглянув в ее стревожное лицо. «Мне нужно подумать о том, что ты сказала». И я поспешила к себе, забыв о зажатом в руке письме. Согласно книге Драконоведения, каждый дракон имел собственную стихию. То есть при определенных обстоятельствах его магия усиливалась. Например, когда-то существовали водные драконы, которые имели преимущество в воде. Черный дракон сильнее ночью, а золотой – в окружении золота. Этим объяснялась любовь золотомира ко всему золотому. А моей стихией была эта осень. Замковый двор устивали листья всех оттенков меди, от желтоватого, почти золотого, до густого, темно-коричневого. Слуги сметали их в кучи и сжигали. Глядя на пляшущие под окнами пламя, я чувствовала, как растет моя сила. Или я просто любила осень? В ту ночь я не могла заснуть. Я стояла у окна и разглядывала поднятые ветром листья, мечущиеся по земле будто в танце. Меня взбудоражило открытие, что Аравель — убийца драконов, скрывающая свою истинную силу. Возможно, это было глупо, но меня не оставляло ощущение, что она меня обманула. Могу ли я на самом деле ей доверять? А вдруг она имеет что-то против медной драконицы? Оторвавшись от созерцания замкового двора, я скользнула взглядом по городу. Столица спала, укрытая одеялом лунного света. Справа, сразу за замковой стеной, виднелась недостроенная крыша моей академии. При виде этих сумрачных стен меня охватило неудержимое желание оказаться там, посмотреть, как идет строительство, ощутить, что все это создано моими стараниями и отвлечься от вопросов без ответов. В конце концов, а почему бы и нет? Сделав глубокий вдох, я отступила от окна и сконцентрировалась. Когда тело заполнило знакомое тепло, я ринулась вперед и с разбега выпрыгнула на улицу. Расчет оказался верным. Я обратилась к дракону в тот самый миг, когда ноги оторвались от подоконника. Я испугалась, что не смогу удержать свое громадное тело в воздухе. Чтобы расправить крылья, потребовалась секунда свободного падения. Но потом лететь оказалось не сложнее, чем ходить ногами по земле. Потоки ветра в крыльях держали меня, словно я была совсем невесомой. Я именно так себе это и представляла. Свист ветра в ушах, ощущение силы и невероятная свобода. Стараясь не производить шума, я несколько раз облетела город, наслаждаясь новыми ощущениями. Мой самый первый полет. Жаль, что Мельхикор меня не видит. Я опустилась у входа в недостроенную академию и вернула себе человеческий облик. Здание слепо смотрело на меня темными провалами окон и дверей, а в недостроенном домоходе жутко был ветер. Но страху больше не было места в груди, который только что разрезал ледяной воздух. Я ощущала себя здесь хозяйкой. Это чувство подкрепляло окружающий меня неяркий орел теплого золотисто-медного света. Первые два этажа были готовы, кое-где торчали балки третьего, последнего этажа. Я ступила под своды храма магии и пошла по коридору. Меня окутывала тишина, пустота и тьма. Я прикасалась к стенам, не в силах поверить, что моя смелая задумка воплощается в жизнь, и вскоре здесь будут обучаться новые магии, свободные от власти дракона. По широкой лестнице из белого мрамора я поднялась на второй этаж. Свои цели я уже достигла. Забыла о сомнениях и беспокойстве. Аравель помогает мне в создании академии. Вот и все, что мне нужно о ней знать. Остальное неважно. Пора было отправляться назад. Сделав еще несколько шагов, я в недоумении остановилась. Из кабинета для занятий, у которого еще не было двери, лился тусклый свет. Кто мог здесь быть среди ночи? Или это и грабликов. Подойдя ближе, я встала сбоку от входа и заглянула в классную комнату. На полу, сутулившись и скрестив ноги, сидел маг. Сомнений в его магических способностях не было, он слабо светился. Перед ним стояла свеча, благодаря которой были различимы его лицо и руки. Когда он шевельнулся, я узнал, ощупывая фигуру и светлые волосы Давара. «Задери меня, дракон!» Мы с ним не встречались с тех пор, как он привел меня в пещеру к Золотомиру. Наверняка об этом позаботился Сильверон. Но за это время желание с ним общаться у меня не прибавилось. Мне нужно незаметно выскользнуть отсюда. Давар снова зашевелился, и в неровном свете пламени у него в руке блеснуло лезвие. Я замерла. Деловито закатав левый рукав, парень занес над кожей кинжал. На каменный пол кабинета побежала кровь. «Что он делает? Я не знала магии, для которой нужна кровь». Подождав несколько секунд, Давар провел над раной пальцем. До меня донесся шепот. Кровь остановилась, а Давар стал разглядывать руку на свету. От раны не осталось и следа. До чего же легко он это проделал? В памяти всплыло напряженное лицо Мельхикора, когда он лечил меня его задумчивые, сосредоточенные, изумрудные глаза, когда он совершал одно из самых сложных магических действий. Но Давар не выглядел утомленным. Он показался мне бледнее обычного, но, возможно, вино этому был тусклый свет. Откуда у Давара такая сила? Вынув из кармана какой-то сухарь, ученик Сильверона стал задумчиво его жевать. Мне нужно было уходить. Я не знала, что сказать ему, если он меня заметит. Только память о былой дружбе и нежелание расстраивать Сильверона не давали мне испепелить его за предательство. Но когда я уже сделала несколько шагов в сторону ближайшего окна, мне пришла в голову идея. Безумная идея. Я даже не знала, возможно ли это. Легко вызвав магическую волну, я превратилась в дракона, а затем применила заклинание для изменения цвета. Моя чешуя засияла золотом. Коварно ухмыльнувшись, насколько это возможно зубастой пастью, я заглянула в дверной проем. Давар обернулся на золотой свет и выронил сухарь. Не заметить пятиметрового монстра было сложно. «Давар!» — прошипела я, подражая Золотомиру. Ученик вскочил на ноги. Его глаза выпучились так, что казалось, вот-вот вывалятся. «Паршивый мальчишка!» — взвыла я. «Я погиб из-за тебя!» Медленно протискиваясь в проем, я наступала на Давара, не отрывая глаз от его белого лица. «Теперь твой очеред!» — заявила я и выдохнула струю огня. Увидев настоящий огонь, Давар вышел из оцепенения и заметался по комнате, как таракан, уворачиваясь от пламени. «Поджаривать его я не собиралась, только хорошенько напугать». Святые шурмы!» — очень похоже изобразила я Золтамира, закатывая глаза. «Колдовать ты так и не научился!» Я уже целиком была внутри комнаты и незаметным дуновением магии подтолкнула давара к выходу. С перекошенным в немом крики ртом ученик бросился бежать, и я припустила за ним. Оказалось, что я далеко не так изящна, как Золтамир. Мои тяжелые лапы топали по полу, сотрясая школу до основания. Сверху летела каменная пыль, посыпая без того светлую шевелюру Давара. Надо отдать ему должное. Пару раз он попытался метнуть в меня заклятие, но драконичешу я надежно защищала от магии. Поэтому я отвечала ему зловещим смехом, от которого я могла поспорить. У Давара волосы на голове шевелились. Погоня продолжалась через весь второй этаж. Широкий коридор закончился тупиком. Давар уткнулся носом в высокую глухую стену, на которой, по моей задумке, должны были висеть часы. «Попался!» — обрадовалась я. Давар часто дышал, прижимаясь к стене так сильно, словно хотел в ней раствориться. Я никак не могла определиться. Попугать его огнем или превратить в слизня. Но пока я раздумывала, он, наконец, сообразил, как себе помочь. «Харасим!» — выкрикнул ученик. И в чудесной ровной стене моей школы образовалась круглая дыра размером с Давара, Который которую он живо выпрыгнул. Издав разочарованный рев, я в последний раз топнула лапами и вернула себе человеческий облик. Осторожно приблизившись к дыре, я глянула вниз, но внизу была лишь тьма. Я отошла от края и сделала то, что в образе дракона сделать было довольно затруднительно. От души расхохоталась. Я смеялась так, что у меня звенело в ушах, а на глазах выступили слезы. Мой хохот эхом разносился по коридору. Мне удалось успокоиться лишь через несколько минут. И в этот момент в наступившей тишине раздался знакомый голос. «Развлекаешься?» Резко обернувшись, я увидела неподалеку Аравель. Она стояла посреди коридора в одном из своих обычных ярких нарядов — малиновом платье — и смотрела на меня. Мое веселье как ветром сдуло. «Что ты здесь делаешь?» — нахмурилась я. «Я ощутила твою магию и решила, что ты попала в беду», — ответила ведьма, подходя ближе. «Пришла проверить». «В другое время я бы удовлетворилась таким объяснением, но теперь правда драконовой деви не давала мне покоя». «Ты что, следишь за мной?» — взявилась я. «О чем ты, Тиса?» — удивилась Равель. Она смотрела на меня с искренним недоумением, но теперь меня этим было не пронять». «Твои чары больше не действуют на меня», — сказала я. А Равель приподняла бровь. «Я знаю, что ты — убийца драконов», — заявила я. Она улыбнулась. «Ах, вот о чем ты! Ты раньше не знала? Это тайна известна всему королевству». Я снова ощутила себя деревенской дурочкой. Леди Равель знаменита среди магов. Простым горожанам вроде меня подобные вещи не сообщают. Я лишь недавно прочла о ее подвигах. «Очень жаль, что ни в одной из библиотечных книг не было раздела, как понять, что Драконова дело хочет тебя убить». «Почему ты согласилась приехать в столицу?» спросила я. «Что тебе нужно?» «Я была уверена, если она примется врать, я пойму». «Но Аравель не стала врать». «Если это так важно, я расскажу», — проговорила она. «Но, может, найдем место поуютнее?» Леди выразительно оглядела голые стены и недостроенный потолок. «Нет». Отрезала я. Я хочу знать правду здесь и сейчас. Всем своим видом я давала понять, что ее расслабленные манеры и очаровательная улыбка не смогут больше меня колдовать. Аравель тяжело вздохнула и взмахнула рукой. Внутренне сжавшись пружину, я собралась отразить ее удар. Но заклятие полетело не в меня. Посреди коридора возник столик с угощениями и два удобных кресла. Приглядевшись, я поняла, что она позаимствовала их из моего кабинета. — Ловко. Мы не спеша заняли кресло, будто собираясь провести военные переговоры. — Что ты имела в виду, когда сказала, что моя магия не действует на тебя? — спросила Равель, разливая по кубкам темно-красный напиток. — Твои очаровывающие чары, которыми ты всех к себе располагаешь, — ответила я. Угощаться ей не спешила, хотя свадости на круглом блюде в середине стола выглядели весьма аппетитно. Ну что ж, не буду отрицать, мой дар очень облегчает мне жизнь, улыбнулся Равель, протягивая мне кубок. Ты действительно необычная ведьма, раззаметила его. Ближе к делу, спросила я, сверля драконову делу недовольным взглядом. Нетронутый кубок стоял на столе передо мной. Аравель пригубил свой напиток. «Когда мне было семнадцать, меня, как и тебя, привели в замок дракона», — негромко произнесла она. По ее тону я поняла, что это начало длинной истории. Нас было трое. Еще парень и девица, которых я видела в первой и, как оказалось, последний раз. Дракон лишь презрительно фыркнул, склонив к ним золотую морду. Дальнейшее я помню смутно. «Все поглотил огонь», — девочка кричала. Я бежала по коридору, не помня себя от ужаса. Я ничего не знала о магии. Все, что я умела, это петь и танцевать. И увидев приближающегося дракона с окровавленной мордой, я прощалась с жизнью, но вместо молитвы я стала петь. Погрузившись в воспоминания, Равель задумчиво поглаживал пальцем край кубка. И дракон засушился. Он как будто впал в оцепенение и больше не нападал. Воспользовавшись этим, я проскользнула мимо него и сбежала. Мне повезло. Я смогла выйти из замка незамеченной и бежала прочь из столицы. Я двигалась днем и ночью, скрываясь в лесах. Но на третий день пути Золотомир догнал меня. Золотой дракон опустился передо мной возле лесного ручья. Думаю, ты можешь представить, что я испытала, увидев его? Я невольно вспомнила свою первую встречу со Золотамиром, когда была уверена, что дракон меня сожрет. Удивительно было понять, что представлявшийся мне такой героической прекрасной драконово дева пережила то же самое. Но Золотомир сказал, что оставит мне жизнь, потому что у меня редкий дар магия, способная победить дракона. Он хотел, чтобы я служила ему и помогла уничтожить других драконов, оставшихся в Фроссе. И я согласилась, какой у меня был выбор. Аравель отпила из кубка и бросила на меня полный горечий взгляд. «Я отправилась в Монтак», — продолжила она. «Меня учил местный маг, престарелый анкир. Он понятия не имел, как использовать мою силу. Я многое постигала сама. А после второго испытания Сильверон научил меня бою на мечах. Тогда, отметив девятнадцатую зиму, я убила первого дракона. Она опустила глаза, и ее пальцы, сжимающие кубок, побелели. Я слушала, затаив дыхание». «А знаешь, что самое трудное в сражении с драконом?» — неожиданно спросила Равель. Ответ ей явно не требовался. Момент, когда он становится человеком. Никакие доводы о том, что он уничтожает магов, что он опасен, жесток, не действуют. Ты пронзаешь мечом равного себе. Человека, как и ты. К тому же околдованного. У меня холодок пробежал по спине от ее спокойного, холодного тона. Убийство дракона для меня не подвиг, а сделка с совестью. Я ненавидела себя, Золотомира и мой дар. Нет, я не сомневалась, что стоило мне ошибиться, и любой из них убил бы меня без сожалений. Но каждый раз, когда я заносила меч для последнего удара, что-то внутри меня ломалось навсегда. Медленно договорив, Аравель надолго замолчала. Я уже решила, что больше она ничего не скажет, но драконово дело продолжило. Я как могла отказывалась от поручений дракона, но Золотомир узнал о моей слабости, любви к Сильверону, и пользовался ею. «Ты Сильверон?» Слова вылетели прежде, чем я успела их обдумать. Но стоило мне их произнести, как в памяти возникли моменты, когда я видела ее и Сильверона вместе, и все стало на свои места. «Какая же я глупая!» «Прости, я должна была догадаться, что вы любите друг друга» пробормотала я, покраснев под ее спокойным взглядом. если бы усмехнулась драконова дело, отпив из кубка, нет тиса он не любит меня, это только действие моих чар, я могу получить любого мужчину, но это не любовь. В этот миг за ее показным равнодушием я разглядела разбитое сердце, но у меня было неловкое чувство, что насчет сильверона она ошибается. Но могу ли я знать об этом больше ее самой? Почему ты так решила? выдавила я. Аравель лишь покачала головой, намекая, что не намерена это обсуждать. Ее сережки грустно зазвенели. К счастью, драконов вскоре не осталось, продолжила она свой рассказ. Золотомир, конечно, мечтал надеть на меня свой драконий ошейник, называемый медальоном. Но мне удалось бежать от этой участи в монтак. Она посмотрела мне в глаза долгим прямым взглядом. Я всегда верила, что рано или поздно власти дракона придет конец. И когда Мельхикор рассказал мне о тебе, моей первой мыслью было, «А что, если эта тиса поможет мне уничтожить Золотомира?» Потянувшись ко мне, она положила свою руку на мою. Но получилось еще лучше. Ты заняла его место, и ее глаза сияли. «А твоя идея с Академией, это же потрясающе!» Я не находила слов, а Равель так верила в меня, так открылась мне. Мне стало ужасно неловко за свои подозрения. «Я на твоей стороне, Тиса», — говорила она. «Я тоже всем сердцем хочу, чтобы маги учились, и чтобы никакой дракон не заставлял девятнадцатилетних девочек становиться убийцами». Я взяла стоящий передо мной кубок и залпом осушила его. В нем оказался сладкий виноградный сок. «Ладно», — сказала я, — «ты меня убедила. Выходит, ты не собираешься меня убивать». Аравель мягко улыбнулась. «О нет, Сиса. А с твоей силой я бы и не смогла. Ты сама сказала, что мои чары не действуют на тебя, и ты знаешь, что драконы не умеют менять свет». Видимо, она намекала на мою выходку с Даваром. Я даже не удивилась, уже смирившись с тем, что умею творить невозможное. Но, по-моему, дело не в какой-то особенной силе, а в том, что я просто не знаю, где проходит граница. Небо в дыре, оставленной давором, медленно светлело. «Пора спать», — заметила драконова дева. Я кивнула, и мы поднялись с кресел одновременно. По вину измаху руки Аравель, еда и мебель исчезли. Церемонно поклонившись мне, она начертила в воздухе руну. Прежде чем коснуться ее, драконова дева сказала «На Вауне уже завтра» и исчезла. В облике дракона, вылетая через дыру в стене, я думал о том, что ее напоминание уж точно не даст мне заснуть.